Иван Бунин Кукушка Лес был небольшой, но красивый. Особенно, ежели принять во внимание, что вокруг него была бедная местность, поля до косогоры, кое-где поселки у оврагов, дубовые кусты в лощинах хутора мелких помещиков и одинокая мельница-ветрянка на западном горизонте, на далеком возвышении. Правда, поля были волнистые и сменялись лугами, верхами по -орловски. но это были совсем голые и глухие луга. Большой Костюринский верх разветвлялся к северу на два рукава. Один из них был покрыт под бокам кустарником И далеко тянулся однообразным логом. Скучно в нем было, особенно осенью. Едешь, бывало, в синеватый пасмурный денек на охоту Среди этого пустынного лога, И видишь перед собою только низкое небо На да пожелтевший кустарник. Ни птицы, ни зверя, Один ветер шелестит дубовой листвую. Зато другой был гораздо веселей и живописней, Тут-то и находился лес. Оттого, что лес давно не подчищали, в нем было много густого подседа, орешников, осинников и молодых березок. Были кроме того овраги, где громоздились серые камни, были провалы, заросшие глухой крапивой, мелкий пруд, окруженный верболозами, позабытый пчельник и старая караулка, почерневшая изба с горбатой крышей. Пустые деревянные ульи на пчельнике, прикрытые камнями и похожие на грибы, стали от времени голубовато-серого цвета, а в караулке покосились окна, двери и даже самые стены. Прошлой зимой в ней поселился старик-солдат Кукушка, а в одном из оврагов за пчельником вывела двух детенышей волчица. наступал вечер теплого и серенького февральского дня, когда работник с костюринского хутора привез кукушку в караулку перед вечером опять начинало порошить и деревья наполнявшие лощины и овраги были слегка затуманены, а в в конце лугов сливались в неясные чаще мутно сизого цвета лошадь тяжело брела по сугробам кукушка дремал хотя ему было холодно в истрепанной шапке, обвязанной по ушам тряпкой, и в залатанной шинели. Старчески серьезное и сонное лицо его посинело. Озявшими руками он держал петуха и кошку, а за розвальнями бежали еще два сожителя кукушки. Барский цыган, черный с белым жилетом, и кукушкин мурзик. Небольшой звонкоголосый кобелек, веселый и беспечный одетый в очень пушистый рыжеватый мех. Подъехав к караулке, работник помог кукушке снести в нее кое-что из провизии и хозяйственных принадлежностей. Закурил цигарку, надел рукавицы и, ставши в розвольнях на колени, равнодушно повернул лошадей в обратный путь. «Смотри, как бы у тебя цыган не ушел!» — крикнул он на прощение. И кукушка остался один. Когда на дворе стало смеркаться, в холодной караулке было уже совсем темно. Мрачно глядела пустая изба, старая, низкая, с маленькими окошечками и огромной печью. Но на кукушку это не произвело никакого впечатления. Тому, кто ходил под дождем, ветром и снегом побираться, всякая изба покажется уютной и веселой. А кукушка уже давно проводил где день, где ночь, под чужими кровлями. Теперь же он был надолго защищен от холода и голода. Жалованье ему назначили 17 рублей в год. Кроме того, ему дали валенки, старую баринову тужурку и полинявший дворянский картуз. Кукушка был очень доволен, очень успокоен своим положением, и теперь ему оставалось только затопить печку и получше устроиться в караулке. Но разве долго было это сделать? Дубки тихо гудели в белесой темноте зимней ночи, пахло февральской свежестью, и когда кукушка вышел в одной рубахе из синец за угол, навстречу ему понесло холодом и мокрыми снежинками. Но зато с каким удовольствием вбежал он в избу, которая стала просто неузнаваема за какой-нибудь час. Она уже успела совсем нагреться, И слабо, но весело была озарена яркой пастью печки. А черные стены избы, прежде топившиеся по курному, трепетно блестели, как растопленная смола. Кошка примостилась в конце лавки, съежилась и жмурилась, мурлыкая и задремывая. Петух, разбуженный огнем, но совсем еще сонный, машинально бродил по соломе, накиданной на полу в теплом кругу света возле печки. Приятно пахло дымом сырых берёзовых дров и соломы. «Эх, жить-то съешь!» — крякнул кукушка со старческой весёлостью и передёрнул плечами. Пока варились картошки, он нарубил дров на завтра, настелил на печку соломы, потом во всю краюшку отрезал ломоть хлеба и сел ужинать. Ел он пристально, с жадной неторопливостью нищего. Но когда картошка попадалась уж очень горячая, он прожевывал её поспешно, открывая рот и ухитряясь во рту дуть на неё. Приятная мысль о том, как он неожиданно и хорошо устроился, не покидала его. А когда ужин был кончен, он понёс собакам в сенцы корки, опять озяб, жестоко ударил ногой цыгана, бросившегося на Мурзика и, возвратившись в избу, долго молился в благодарность за нынешний день на большую икону, стоявшую в переднем углу на лавке. Изображение на почерневшей доске иконы было старинное, и кукушке было жутко глядеть на него. Он искренне просил Бога даровать ему скорую и тихую кончину. «Брысь, домовая!» – сердито крикнул он среди молитвы на кошку, вспрыгнувшую на стол. Потом, кряхтя и ухая, взлез на печку, и, укрывшись шинелью, тотчас погрузился в дремоту. И все стало сонно и тихо вокруг. Чтобы не угореть, он не закрыл трубы и не задвинул печку заслонкой. Дрова и солома между тем прогорели, и свет от углей медленно умирал в тихой темнеющей избе. Темнота сумрачно сгущалась, отовсюду подвигаясь к печке. Скоро в ней остался уже только один раскаленный уголь. Тишина, казалось, замерла в ожидании чего-то. Тогда темнота подошла к самому устью, и уголь, как закрывающийся глаз, долго глядел на нее, озаря лишь сводой. Наконец и этот слабый свет померк. В печке краснела чуть заметная точка, и во всей избе стало темно и холодно. Ветер шумел соломой по крыше и заносил снегом окна. Окна тускло-синели во мраке. И вот кто-то подошел и заглянул в них. Чья-то высокая тень мелькнула мимо окон, возвратилась, прильнула к стеклам и опять скрылась. «Господи Иисусе Христе!» – пробормотал кукушка с удивлением и страхом. Он хотел приподняться и не мог и не понимал, где он. Чувствовал только все больше, что где-то в глухом и страшном месте, а тень вдруг опять появилась и медленно скрылась. «Кто там?» — хотел крикнуть он, собрав последние силы, но вдруг махнул рукой и сразу очнулся. «Да ведь он в караулке лежит!» А тень — просто оборвавшаяся крыша. Он закашлялся и загрехтел с недовольной улыбкой, Но нарочно, как можно громче вздохнул совсем облегченно и опять закутался шинелью. Приятная усталость обняла его и тихо закрыла веки. Хорошо на теплой печке старому телу. А тут еще петух огласил избу громким криком. Смело и спокойно забил крыльями, и что-то родное, дружеское было в этом крике, нарушившем тишину зимней полночи. Ветер по-прежнему шарил по крыше, и притуга по-прежнему, заглядывая в окна, качалась по ветру. Собаки, стараясь улечься поуютнее, возились в сенцах, но кукушка уже ничего не слыхал и не видел. Чувствовал только приятную тяжесть и тепло кошки, свернувшейся на его ногах, и засыпал глубоким сном. А в лесу в это время важно и ровно усиливался гул метели по вершинам, побелевшим от снега, и волчица, сверкая огоньками своих зеленоватых глаз, таинственно пробиралась по лугу мимо караулки. Она утопала в холодных пушистых сугробах, но шла все глубже в чащу леса, намереваясь надолго поселиться по соседству с кукушкой в одном из глухих и потайных оврагов. «Что ж, не заскучал еще?» – спрашивал барин, когда кукушка пришел к нему однажды попросить деньжонок. Кукушка не был глух, но барин говорил громко тем тоном, которым говорят с глухими и с дурачками. «Никак нет, ваше благородие!» – прошамкал кукушка. «Мне веку-то осталось чуть-чуть. Когда мне скучать теперь Барин нахмурился. «То-то перь!» теперь передразнил он, отвертываясь. Старты у тебя из-под носу тащат. Семен говорит, опять вершинки тридубка три дубка срезали. Всю осень там совсем почти мальчишка сидел, не трогали. А тут старик и тот черт знает что. Кукушка смутился, испугался и обиделся. Он стоял на пороге зала Элакейской и производил странное впечатление своим нищенским видом в барском доме. При словах барина он подтянулся и забормотал с раздражением. «Какие же такие мои года, ваше благородие! Дубки правда, что срезаны. Только это никак не при мне. Это все приказчик мутит. Мне давно один человек сказывал». «Так то-то я и говорю. Посматривай!» Перебил барин уже спокойно, но очень громко. Тон его поразил кукушку. И он опять смутился. Не наговорил ли чего лишнего? Он улыбнулся неловко усмешкой и поспешно добавил. «Известно, из-за всей мочи надо смотреть. А скуки мне никакой нетуть, ваше благородие. В лесу еще теплей зимою». «Конечно теплей», — согласился барин. «Денег я тебе сейчас вынесу». Он ушел в кабинет, и кукушка облегченно переступила с ноги на ногу. «Бог даст, обойдется». В это время из кабинета нерешительно вышли Митя и Коля. Коля – небольшой круглоголовый мальчик, заискивающе улыбался. Характер у него был добрый и веселый, но робкий. Митя, напротив, всегда старался быть решительным. Он был с резкими чертами лица, худее и выше Коли. Теперь он усиленно хмурился, но видно было, что смущены оба, потому что оба подходили, застенчиво перегибаясь назад. Кукушка улыбнулся и наклонился к ним. От этого Коля растерялся, а Митя покраснел и вдруг проговорил, сурово отчеканивая по своему обыкновению каждый слог. «Вы опять в лес поедете?» «В лес, Борчук, в лес», — отвечал Кукушка ласково. «А на охоту ходить вы умеете?» «Как же мне не уметь, Борчук? Сколько годов в солдатах был?» Митя повертел махры пояса и взглянул на кукушку с уже скрываемым любопытством. Помимо разговоров об охоте, его очень занимали грубая нищенская одежда кукушки и ту, что от кукушки пахло курной избой и нюхательным табаком. — А собаки у вас есть? — продолжил он опять, нахмуриваясь. — Только один наш цыган. — С одной собакой в лесу нельзя, Борчук. — Отчего нельзя? Не управится она. «У меня еще Мурзик есть, шустрый кобелек». «Мурзик!» — воскликнул Коля. Его маленькие корей глазки засверкали удивлением и радостью. «А какой? Ты приведешь его к нам? А кто кого победит?» — перебил его Митя уже совсем оживленно. «Мурзик или цыган? Вы можете стравить их». «Цыган один на один и на гусь на бой выходил!» — со смехом сказал Коля. «Гусь в сенцах на яйцах сидел, а он пришел, а он как на него бросится!» Дети заговорили наперебой, торопясь и засыпая кукушку вопросами. Кукушка тоже увлекся. Он стал рассказывать им о Мурзике, об охоте, и вдруг осененный счастливой мыслью прибавил. «А вот что, барчуки, когда такое дело? Как только Бог даст, лето придет, волчинят вам принесу». Дети запрыгали от радости. «А зайца!» – кричали они. «Лучше зайца, ястреба и волчинят!» Зайца бы не поймаешь, а вот волченят можно. А когда завтра? Да их и нету, не бойся. От чего? Не вывелись. Не вывелись, не ощенились. Я только волчицу надысь видел. А после? После беспременно принесу, в мешке притащу, повторил кукушка, действительно решившись принести детям волченят и тем угодить барину. А когда и сам барин добродушно одобрил эту мысль, кукушка совсем успокоился. Порубка дубков прошла, значит, благополучно. Он не знал, что барин говорил после его ухода. «В детство впал старик. Только до лета и держу. У меня не богадельня». А старик бодро ковылял по снежным полям к лесу. «Скучно, — говорят, — какая такая может быть скука, ежели сыт и тепел?» «Да не вперво ему сидеть в караульщиках!» Он был приемыш, за что его и прозвали кукушкой. В детстве он стерег скотину в качестве подпаска, в юности в качестве пастуха. И значит, каждый год проводил месяцев по шести вдали от людей. Потом его взяли в солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился и попробовал зажить жизнью настоящего человека». Но из этого ничего не вышло. Он нанимался в будочнике, на чугунку, в конюхе, в работнике. Отовсюду его скоро увольняли. А жена его бросила чуть ли не через полгода после свадьбы. «Шатается, как волк!» — говорили про него мужики. «Непутевый малый!» И вот в том, что почти все отзывались о кукушке таким образом, и заключалась одна из главных причин его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми награждали кукушку, шалава, неудельный, лодырь, с дурью, была большая доля правды. Он действительно не отличался умом. Но от кого ему было научиться разуму? Он был несерьезный, нехозяйственный человек, но ведь с детства слышал эти клички. С детства привык смотреть на себя, как на неудельного, обездоленного человека и невольно стал таким. Он был, наконец, ленив, раздражителен, любил выпить, жить спустя рукава, но все эти качества естественно вытекали из его участи. И кончилось тем, что его стали нанимать только на самую незначительную службу, на огороды, в сады, в ночные караульщики. Время от времени он стал и побираться. В летние ночи, когда колотушка его постукивала в тишине темной деревни, Он бродил, набивая сиплым задушевным фальцетом. Тогда слышалось в его песне что-то хорошее и грустное, укор кому-то. Но неясный укор, потому что кукушкой не любил долго и серьезно раздумывать о своей судьбе. Теперь он уже был стар и дряхал, но ему еще очень хотелось пожить поспокойнее и получше. А в караулке ему пока что было очень хорошо. Да и весна прошла дружно, весело. Всё время держалась настоящая весенняя погода. По ночам подмораживала, и звезды усеивали темное небо. Но они уже не были так крупны, как зимою, и блестели чище и нежнее. В ночном воздухе чувствовалась легкая весенняя свежесть. Одни стояли солнечные, и лес весь день рисовался на голубом безоблачном небе. С утра ветерок по-зимнему резко развивал дым над трубой караулки. Заря ярко краснела из-за черного леса. По мере того, как поднималось солнце, день теплел и веселел. Затишье сильно пригревало, и южная сторона избы и заваленка около нее оттаяли и потемнели. Солнце наполняло караулку ярким блеском. В такие дни кукушка с особенным удовольствием сидел на лавке у окошка. Обойдя на заре лес, он тотчас принимался за топку и к полудню обед был готов. Тогда он ставил чашку со щами на подоконник и ел пригреваемый солнцем. За стеклами, которые дымились светлым паром, сидел на заваленке Мурзик и умильно глядел на еду. Кошка лезла к самой чашке, и кукушка иногда больно, но ласково бил ее мокрой ложкой в лоб. А везде было тепло, светло и вкусно пахло щами. После обеда он спал или опять садился к окну, чинил одежду, подшивал свиной кожей валенки или промывал ружье. Иногда, когда на душе у него было особенно спокойно, он много-много раз на разные лады повторял начало своей любимой песни не пташка канарейка". Но, увы, эта мирная жизнь должна была скоро кончиться. Однажды вечером в начале апреля, когда в лесу весь снег уже насытился водою, кукушка возвращался домой из обхода. Что-то заставило его поднять голову, и взгляд его упал на противоположную сторону луга. Огромная волчица стояла там и, насторожившись неловко согнув свою лобастую голову с чутко торчащими ушами, из-под лобья и пристально смотрела на него. В полусвете сумерек она показалась ему большой, желтой-серой собакой. Но когда волчица повернулась, подскакнула и с опущенным хвостом, неуклюжим скоком пошла вон из лесу, кукушка растерялся, закричал, хотел даже выстрелить, однако скоро спохватился и опустил ружье. «Ах, житясь съешь сказал он с досадой, вспомнив, что обещался принести детям волченят. Не стоило отпугивать, надо выследить, где щенилась. Полая вода надолго помешала ему. В тот же вечер мутно-синеватая туча с запада закрыла все небо, и ночь наступила темная-притемная. Оброснувшись перед рассветом, кукушка услыхал, что шумит проливной дождь. Значит, началась настоящая весна. По лугам долго бушевали потоки. И кукушка не решался забираться в глухие места по и снегу. Только уже после святой он каждую ночь стал выходить перед рассветом к северной опушке леса и так увлекался, что иногда по целым часам стоял на одном месте, прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь визг или подвывание, которым обыкновенно обмениваются волчинята с матерью. Он не был еще уверен, точно ли волчица поселилась в его лесу. Волчинята между тем росли. Они прозрели и стали выползать теперь из норы. Они весело ползали и визжали, как щенята, а волчица сидела и ласково лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету какую-нибудь добычу, чаще всего дохлых птиц. Но волчинята приветствовали ее таким слабым визгом, что кукушки он совсем не был слышен. Тогда кукушка решился действовать более энергично. Раз утром, позавтракавши, он запер сторожку на замок и отправился в село. Там он до позднего вечера проходил по знакомым мужикам, побывал у лавочника, у овчинника и везде просел белого камня, то есть мышьяку, таинственно рассказывая всем, что хочет уморить волчиху. Но белого камня ни у кого не оказалось чиник посоветовал ему, однако, отправиться в Веригино и обратиться к мельнику, известному крысомору. Недолго думая, кукушка последовал совету. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, он решился переночевать в селе и завтра же побывать в Веригине. Возвращаться в караулку было не по дороге. Но и там его ожидала неудача. Крысомора не оказалась дома. Вот только поздним вечером на другой день он явился в лес Зарядил ружье картечью, поужинал одним хлебом и лег спать, твердо решившись отправиться во враги на удачу и взять у волчицы детенышей с бою. Спал он крепко, но перед рассветом внезапно очнулся. Пора, решил он, и тотчас же слез с печи, взял ружье, захватил кусок хлеба и кликнув мурзика зашагал к врагам. Совсем еще была ночь. Только по какой-то особенной чуткой тишине чувствовалось, что рассвет близко. Не совсем просохла, и земля перед рассветом подмерзла. Легкая прохлада была напоена запахом догнивающих прошлогодних листьев и первой зелени, который словно кружевом был одет чернеющий в прозрачном полумраке лес. Рубко и осторожно мерцала на побледневшем востоке серебряная утренняя звезда. Вдруг откуда-то раздалось слабое повискивание. Кукушка насторожился и замер на месте. Мурзик тоже остановился, однако не залавил. Визг повторился, и даже с притявкиванием. «Они!» – подумал Кукушка и сопя взвел курок. «Если волчиха дома, то надо положить ее с одного выстрела, а не то плохо будет». Избьющимся сердцем он медленно стал пробираться по орешнику к оврагам. Вот уже можно различить камни, кустарник и самый глубокий лог оврага. «Мурзик!» — в полголоса крикнул кукушка. И тотчас же, как бы в ответ ему, Мурзик залился звонким лаем, бросился вперед, отскочил назад и завыл, захлебываясь от волнения. Тогда кукушка, уже не помня себя, побежал к оврагу, Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица и держал наготове ружье. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. Он остановился и увидел двух маленьких головастых волчинят, которые в страхе прижались к камням и, ощетинившись, дико смотрели на него. «Мурзик, куси!» — закричал кукушка, оглянулся, нет ли волчицы. И не успели волчинята опомниться как уже оба были в мешке. Они отчаянно визжали и барахтались в нем, но Кукушка, не обращая на это внимание, перекинул мешок через плечо и почти бегом пустился к дому. В тот же день перед вечером вся дворня на Костюринском хуторе толпилась в конце сада около картофельной ямы. Торжественно заключали туда волченят, и Кукушка был героем этого события. «Лестницу-то, да, лестницу-то да подставляй!» — кричал он тоном командира. И когда лестница была спущена в яму, сам поспешно слез по ней и развязал мешок. Волчанята выскочили из него, фыркнули и в диком ужасе прижались к стене. барчуки гляньте гляньте-ка сюда-то!» — кричал кукушка глухим голосом из ямы. А дети, уже давно раскрасневшись, чего-то боясь и волнуясь, не спускали блестящих глаз волчанят. «Митя, они голодные!» — заикаясь, — говорил Коля. «Пойдем скорее принесем им пирожков и говядины!» А кукушка, вылезший из ямы, в сотый раз рассказывал, как он изловил зверьков. Сам барин был заинтересован его рассказом, и кукушка земли не чаял под собой от радости. Когда же ему поднесли водки и накормили, он отправился в лес с какой-то непонятной храбростью и всю дорогу пел свою песню про канарейку. Но то, что ожидало его в лесу, положительно ошеломило его. Подходя к караулке, он еще издали увидел приказчика, рыжего толстого мужика в пиджаке и длинных сапогах, ехавшего из луга к нему навстречу. Кукушка остановился около избы и уже приготовился и ему рассказать историю про волчинят. Но приказчик, подъехав к караулке, медленно и не глядя на него, слез с дружек. Замотал за передок вожжи и тогда уже только направился к избе. Он подошел к самому лицу кукушки и вдруг усмехнулся. «Ну что?» — сказал он тихо. «Поймал волчинят?» «Поймал?» — ответил кукушка, дрогнувшим голосом. «А шесть березок ты поймаешь, какие улетели, пока ты путешествовал?» «Какие березки?» — пролепетал кукушка. «Какие?» – переспросил приказчик, бледнее от злобы, и вдруг со всего размаху сшиб с кукушки шапку. Кукушка закричал диким голосом и побежал, но приказчик не погнался за ним. Сопя и задыхаясь, он размотал вожжи, сел на дружке и, ударив по лошади, шибко покатил по дороге вон из лесу. «Я с тобой управлюсь еще!» – крикнул он на прощание. Недели две кукушка пролежал в караулке, прикидываясь совсем больным. Сначала он хотел подавать жалобу к мировому, потом идти жаловаться барину, но барин сам приехал в лес. Тут-то прикинулся кукушка совсем умирающим. Он плакал и говорил, что приказчик убил его, а приказчик с холодным спокойствием советовал ему побояться Бога, не брехать на старости лет, потому что он приказчик вовсе не бил а только замахнулся на него вас не переслушаешь сказал барин махнув рукой и прибавил что караулить лес он пришлет пока работника а кукушка может если хочет покажить в караулке кукушка остался и по целым дням лежал на печке на него нашло равнодушие ко всему он только кряхтел лениво вставал чтобы поесть а потом опять ложился и засыпал. Наконец он жестоко переругался однажды с работниками за Мурзика, которого работник ударил, и трясущимися руками, завязав мешок своей пожитки, хлопнул дверью и пошел вон из лесу. Был ли он на самом деле так сильно болен, как говорил, неизвестно. Несомненно, что он преувеличил свою хворь, но несомненно и то, что он сильно постарел, пожелтел и похудел за эти две недели. И когда он ковылял по дороге к селу, где вскоре должна быть ярмарка, и значит хорошая работа нищим, он имел вид настоящего дряхлого старика-калеки. Как-то в конце июня он навестил костюринский хутор. На дворе его окружили с громким лаем гончие, и он долго стоял, опустив мешок, не решаясь двинуться вперед и пошвыривая собакам кусочки хлеба. Собаки на лету подхватывали их и опять продолжали лаять настойчиво и упорно, не пропуская его к дому. Наконец из людской вышла кухарка. «Проводи от собак-то!» – закричала ей кукушка. «Да тебе кого надо-то?» «Борчуков. В доме они, что ли?» «Удержишь их в горнице!» – ответила кухарка. «Сейчас опять с моим Федькой побегли на пруд, какие-то плоты строят». «Так проводи, милая!» мне некогда они и так не укусят кукушка нерешительно направился к пруду собаки до самой плотины проводили в наконец отстали коль а коль услышал кукушка голос мити плывшего на спине по пруду стать тут то встань отозвался коля с берега только тина достань с дна а тут и нарочно митя вскинул руками и пропал в воде Через несколько секунд он вынырнул и опять закричал. «Дна не достал! Тут страсть глубоко!» Появление кукушки заставило Митю бросить ныряние. «Кукушка, здравствуйте!» – закричал он, поспешно направляясь к берегу. А Коля уже бежал к кукушке и сообщал ему. «Волчонок-то и сдох! Другой только остался!» «Что ж так, Борчук миленький, ай плохо кормили!» Митя с посинившим лицом, со взъерошенными волосами, с грязью на подбородке поспешно одевался и говорил, стуча зубами. «Он был больной. Хотите, мы сейчас поедем к ним?» «Пойдемте, Борчуки, пойдемте». Все трое отправились в сад. И по дороге Митя опять начал засыпать кукушку вопросами. «Кукушка, а кукушка, а где же ваш Мурзик-то?» «Потерял Борчук, на ярманке потерял. Отстал где-то и пропал». «А ты на ярманке жил?» – спросил Коля. Митя сердито перебил его. «Ты вечно как баба со своими глупостями. На ярмарке нельзя жить». И обратившись к кукушке, спросил. «Вы уже не будете больше у нас в лесу жить?» «Нет, Борчук», – ответил кукушка. «Куда мне теперь наниматься?» «Отчего?» «Слаб я дюже, стар стал». «А где ваш дом? В селе?» Кукушка грустно улыбнулся и посмотрел на Митю совсем тусклыми глазами. «Дом», — сказал он, — «какой же у меня дом, Борчук? У меня нету те дома, да и не было сроду никогда». «Отчего?» — изумленно воскликнул Коля. «Не знаю, милый Борчук, видно, не надо». Дети вопросительно переглянулись и, почувствовав что-то грустное в словах кукушки, притихли. «А жены у вас тоже нету?» — немного погодя спросил Митя. «Нету, Борчук, ни жены, ни детей. Померли? Да их и не было никогда. Это окончательно поставило детей в тупик. Они уже без оживления стали рассказывать кукушке, как они кормили волченят костями, пирожками, как для них зарезали хромого ребенка, но видно было, что интерес к волченятам ослабил у них. Придя к картофельной яме, все трое стали заглядывать в нее и увидели тощего и шершавого зверька, который сидел, прижавшись по своему обыкновению, в угол. Он был уже с порядочную собаку, но прежней резвости и прыткости. В нем не осталось и следа. «Он даже мясо не хочет есть», — сказал Коля жалобно. «А зимой он замерзнет, а папа говорит, что в дом его нельзя пустить». «Известно, замерзнет», — равнодушно сказал кукушка, садясь около ямы и нюхая табак. «Зимой нашему брату плохо», — прибавил он. Загадочно улыбаясь в раздумье. «Какому брату?» Спросил Коля. «Волчиному», — пояснил кукушка. «Ведь я, Борчук, тоже вроде волчонка. И название-то мое кукушка. Значит, нет ути у меня своего гнезда. И житье мое звериное. Беспременно я нынешней зимой замерзну. Пойдешь выпивши и замерзнешь». «А вы не пейте лучше», — сказал Митя, нахмурившись. «А холодно-то». «Рад бы не выпить, да выпьешь. Ходишь-ходишь, снегом себя намочишь, придешь в избу, отогреешься, а надежда-то мокрая. А пойдешь, хватит, метель подымется, ослабеешь, выпьемши, тут-то ну и капут тебе. А вы живите у нас зимой», — проговорил Митя, еще больше нахмуриваясь и слегка дрожащим голосом, потому что ему было уже до слез жалко кукушку. Кукушка засмеялся и покачал головой. «Ах, милый Барчук!» – сказал он, опять это табак. «Разве барин возьмет меня? Ведь нищих-то таких, как я, Прямо более тысячи человек в одной нашей округе!» «Да ведь папа одного тебя только возьмет!» – перебил Коля. «Не возьмет Барчук. Так уж на роду мне звериное житье положено. Ну, зверю звериная честь, а мы ведь тоже хрященные люди!» «Правда, и без меня много народу останется. Да ведь и то сказать, мне-то ж за что пропадать? То уже недаром, небось, мне определено было родиться на белый свет». И помолчав, кукушка прибавил нерешительным голосом. «А вы вот что, Борчуки, попросите лучше у папаши, какой ни на есть рубашки старой. Моя-то сгнила, почитай». Он раскрыл шинель и показал совсем истлевшую мутно-розовую рубашку из ворота которой виднелась черная и худая грудь. Дети переглянулись и, ни слова не говоря, побежали к дому. «Мы сейчас!» – крикнули они. Оба они раскраснелись и говорили на бегу. «Коль! А Коль! Тебе его жалко!» «А тебе?» «Я про тебя спрашиваю, а про себя все равно не скажу». «Мне жалко!» – сказал Коля жалобно. «Папа даст ему рубашку». «Я две попрошу!» – ответил Митя. Только ты не говори кому, а то папа сердит был на него. Через полчаса кукушка стоял в доме, в Лакейской, и говорил барину. Вот спасибо-то, ваше благородие, мне теперь эти три рубахи до самой смерти пойдут, а то ведь похорониться не в чем, все в беленькой-то попристойней положить. Потом кукушке дали водки, кусок пирога и четвертак денег. Он долго кланялся, благодарил всех и, наконец, сказал. «Счастливо оставаться, ваше благородие. Я уж пойду, в ястребине завтра ярманка Дети пошли его провожать, и по дороге через сад кукушка стал советовать им выпустить волчонка. «Выпустите его, барчуки все равно он окалеет у вас». «А если он замерзнет зимой?» — возразил Коля. «Небось, не замерзнет. Может, он поправится». «А хотите, мы его сейчас выпустим?» — воскликнул Митя. «Самое лучшее дело». «А как?» «А лестницу ему поставим, сами спрячемся». Кукушка положил мешок на траву и отправился с детьми за лестницей к погребу. Совместными усилиями все трое дотащили лестницу к яме, опустили ее туда и сели за кусты. Ждать пришлось долго, но вот из ямы показалась голова волчонка. Он нерешительно оглянулся и опять скрылся. «Он боится!» — шепнул Коля, замирая от волнения. «Погодите, барчук начал было Кукушка. Но вдруг волчонок сразу выскочил из ямы, присел и дико оглянулся. «У-лю-лю-лю!» лю, -лю, -лю, -лю" закричал Кукушка не своим голосом. Волчонок шарахнулся в сторону, подскакнул и боком-боком прыжком пошел из сада в поле. «Ну и слава Богу!» — сказал Кукушка. И за него, из за него, из-за проклятого меня и уволили-то!» Хоть правду сказать, и без него все равно была бы та же честь. А теперь прощайте, милые Борчуки». «А ты не замерзнешь теперь?» – спросил Коля. «Нет, Борчуки, нет», – захихикал кукушка. «Теперь не замерзну». Он кивнул им с ласковой улыбкой головой, перекинул мешок через плечо и, согнувшись, поплелся по полю в ту сторону, где скрылся волчонок. Долго были видны его спина с заплатой на шинели и дворянский картуз на голове. А зимой предсказание кукушки исполнилось. Перед святками его нашли в лугу около леса, замерзшим. Видно, он по старой памяти направлялся переночевать в караулку, в которой он провел так хорошо и покойно, прошлой весной три месяца. Но детям не сказали об этом. И они, к сожалению, скоро забыли и о волчинятах, и о кукушке. Конец рассказа. С вами был Текстмен.